Глава 3. Глянцевые буквы переливались, как драгоценные камни. Их было видно издалека. Розовый леденец — так назывался оттенок, который преобладал в оформлении не только парадного входа, но также и интерьера. Розовые кресла, малиновые подушки с оборками и воздушная тюль, больше похожая на сладкую вату. Все это бесило Соню. Но больше всего её раздражало то, что над входом, сияя на солнце, Красовалось её собственное имя. «У посетителей от избытка розового глаза повылазят», — проворчала она, собирая букет из воздушных шаров. «Красивый цвет!» — напряженно возразила мама. Она нервничала, ожидая наплыва клиентов. Отец не поскупился на рекламу, и вывески с надписью «Салон красоты София» зазывали прохожих обещанием полного перевоплощения. «Его слишком много, как в домике Барби», Упрямо продолжила Соня. Мать отложила в сторону про В своем облегающем платье она и сама напоминала куклу. «Это мой салон и мой любимый цвет», — возмутилась она. Соня вздохнула, в который раз удивляясь тому, насколько они разные. Если мама жила на показ, с радостью демонстрируя окружающим свои успехи, то она предпочитала не выделяться. Что для матери было жизненно важным, для нее оставалось незначимым. Тогда лучше было назвать его «Розовые сопли», — ответила Соня. Из подсобки вышла тётя Лена, косметолог, на которой держалась затея с салоном. Дородная и строгая, в накрахмаленном белом халате, она так сильно контрастировала с игрушечной обстановкой и выглядела неуместно, как большой советский пупс в гламурном домике Барби. «У нас была масса вариантов», — пояснила она, остужая эмоциональный накал. «Глянец?» «Локон» и «Версаль». Соня поморщилась. «Но твой папа сказал, что будет София», с обидой напомнила мама. Имя Соня придумал отец. Будь мамина воля, она бы назвала дочь Серафимой. Не потому, что это русское имя ей шло, а просто, чтобы следовать моде. «Сделаем тебе прическу на день рождения», воодушевилась она. «Я не хочу отмечать», ответила Соня. Мать театрально ахнула, как будто услышала страшную новость. «Как?» — произнесла она с придыханием. Соня стиснула зубы, предвидя такую реакцию. К ее совершеннолетию мама готовилась издалека и даже открытие салона приурочило к знаковой дате. «Мам, ну тебе-то что? Это ж мой день рождения!» — простонала она. Но мама была непреклонна. «Ты можешь не отмечать со своими друзьями, а с родными, будь так любезно, отметить». «Не буду», — упрямо ответила Соня. Мать встала и, цокая модельными каблучками, прошлась по залу. Она родила дочку рано, и в свои 37 могла бы сойти за сестру. «Не забывай о том, что это не только твой, но и мой праздник тоже», — заявила она, в который раз поправляя ажурные шторы. «Вот и отмечай его с родными», — буркнула Соня. «Нет, но ну это невыносимо», — мама всплеснула руками. «Девочки, не ругайтесь!» — прокричала из подсобки тётя Лена. Соня упрямо молчала, наполняя воздухом последние нарядные шары, зная заранее, что пытка под названием «День рождения в кругу семьи» все равно состоится.